Глава 30 Ася. «В твою задачу будет входить уборка через день», объясняет мне Елена Артуровна. «День убираешь, день занимаешься остальными делами. Стирка, поливка цветов, какая-то мелкая работа, возможны выезды в город. В общем, я буду тебя инструктировать». Киваю, впитывая информацию. «Я не знаю, сколько времени займет поиск компромата на Карима, но я должна продержаться в доме бывшего мужа, а это значит, что должна показывать хорошие результаты в работе. Убираешь весь дом, кроме хозяйских спален и комнаты Эмира. Это мне не нравится. Я хмурюсь. Задавать вопросы не решаюсь, просто инстинктивно смотрю на Елену вопросительно. «Считай это прихотью хозяина», — просто отвечает она, не вдаваясь в подробности. «Я убираю их собственноручно, а также готовлю еду. Дальше». в доме кроме охраны из прислуги няня юлия леонидовна два садовника раушаны алексей и два водителя один возит карима дамировича а второй его сына с няней если тебе нужно будет выехать в город например забрать вещи из химчистки отвезет кто нибудь из охранников поняла — Елена Артуровна, а что насчет госпожи Исмаиловой? — Я могу с ней познакомиться? Гувернантка резко оборачивается и смотрит на меня посуровевшим взглядом. После тяжело вздыхает и отворачивается, произнося тихо. — Не можешь. э Э-э-э, тяну растерянно. — Но... «Как-то же мне надо будет к ней обращаться!» Елена отвечает так и не повернувшись ко мне. «Тебе не придется этого делать». «Почему?» — вскидываю брови. Елена Артуровна оборачивается и говорит устало. «Потому что госпожи Исмаиловой не существует». Сердце обрывается и ухает вниз, в бездонную пропасть. «Как такое возможно? Где Марианна?» «Виктория, ты новенькая, и я понимаю, что тебе интересны подробности, но дам тебе практически дружеский совет. Ни с кем в этом доме Не поднимай тему жены Карима Дамировича. Елена едва слышно шепчет, мне приходится прислушиваться. «Все, что тебе надо знать, в этом доме нет хозяйки, а у Эмира нет матери». Шумно сглатываю. «Куда он дел Марианну? Он что, ее... того, что за тайна, покрытая мраком. Ребенок есть, должна быть мать. Пока я пытаюсь переварить информацию, Елена продолжает. «Так как ты подписала документы о неразглашении, сама понимаешь, что все, что ты видишь в доме, в доме и остается». Киваю. График у Карима Дамировича плавающий. Он может сутками не выходить из дома, а может сутки не появляться. Главное правило – старайся не отсвечивать. Если он находится в комнате, подожди, когда выйдет, и только потом приступай к уборке. Твоя задача в 8 утра начать работу – В четыре вечера тебя тут быть уже не должно. Могут случиться переработки, все это оплачивается. Юлия Леонидовна полностью занимается эмиром. Обучение, развитие, уход, питание. Максимум, что она может попросить тебя сделать, отдать в стирку грязную одежду мальчика. Так что запомни главное — В спальни Эмиру и Кариму Дамировичу не суйся. Он очень трепетно к этому относится и не допускает туда посторонних. Возможно, после того, как ты поживешь тут, будешь сама убирать спальни. Но пока ты новенькая. Так. Я поняла, Елена Артуровна. «Это идет вразрез с моими планами. Но у меня нет возможности на сопротивление, иначе это будет выглядеть странно, и меня тут же отошлют отсюда. Пойдем покажу тебе, где что лежит, и выдам форму». Елена показывает мне все и оставляет в комнате для персонала. чтобы я переоделась в рабочее платье. Темно-синяя плотная ткань облегает тело, но не сковывает движения. Рукава три четверти, длина достаточно приличная, ниже колена. На ноги белые кеды. Всё пристойно и очень удобно. «Пойдем, познакомлю тебя с охраной», — зовет гувернантка. «Все ребята новые, я никого не знаю». Это Ильшат, Иван и Денис. Ребята кивают мне, дарят легкие улыбки. «Симпатичная», — выдает Денис и тепло улыбается. «Худовато, как по мне», — парирует Иван. «Наглецы какие!» — ахает Елена. «Дверь за нами не закрылась, а они уже судачат, как квочки!» Ребята смеются, а я не могу сдержать улыбки. Когда я жила в этом доме, тут была совершенно иная атмосфера, холодная и безжизненная. Суровая Фатима, которая, я уверенно, рассказывала отцу Карима все, что происходило в доме, никогда не улыбалась. Охрана не поднимала на меня взгляда. Сейчас тут все по-другому. И люди, и окружение, беседка, оплетенная растительностью, небольшой бассейн. появилось много цветов, гортензии растут практически на каждом шагу. Когда-то в прошлой жизни я безумно любила этот цветок. А сейчас... Сейчас всё это так неважно. Веревочные качели, песочница... То тут, то там разбросаны детские машинки, велосипед. Все такое живое и кричащее о жизни. На игрушки не смотри. Карим Дамирович распорядился ничего не трогать. Приучай ты мира самого за собой убирать игрушки. А где он, кстати? Спрашиваю я. Эмир в садике. Тут недалеко, в поселке, есть закрытый детский сад. Он ходит туда. Весь день я занимаюсь домом. Елена четко обозначила комнаты, в которых нужна уборка. Кабинета среди них нет. Но даже если бы и был, я бы не спешила бежать к ящикам и сейфам. Мало ли, вдруг Карим поставил по всему дому камеры, и я на них сразу же попаду. Нет, пока надо просто работать и не отсвечивать. Ближе к четырем вечера я заканчиваю убирать и иду в комнату для персонала. переодеваюсь в свои джинсы, футболку и кроссовки, надеваю на голову бейсболку, пряча глаза. В целом я выгляжу очень неприметно. Таких девушек, как я в джинсах и футболке, тысячи ходят по улицам нашего города. Я ничем не выделяюсь. Волосами прикрываю шрам на скуле, Выхожу из дома. На дорожке в меня врезается Эмир. «Ой, извините!» Виновато улыбается, глядя на меня. «Привет!» «Привет!» Отвечаю я, улыбаясь в ответ на автомате. Сзади к Эмиру подходит девушка лет двадцати пяти, Красивая, ухоженная блондинка. Да, я помню, что мой бывший супруг неровно дышал к ним. Но не слишком ли молода для няни? Или она исполняет какие-то дополнительные обязанности? Позабытое чувство ревности сочится ядом. «А вы, я полагаю, новая горничная?» Смотрит на меня оценивающе, но как-то быстро успокаивается. «Что, не конкурентка я тебе, да?» «Все верно, киваю. Меня зовут Виктория. А я Юлия Леонидовна, няня Эмира. Опускаю взгляд». Эмир демонстративно закатывает глаза. Я с трудом сдерживаю смешок. «Мне нужно, чтобы вы подогрели ужин Эмиру». Тут же раздает она команды. «Насколько я понимаю, забота о мальчике в мои обязанности не входит», отвечаю спокойно. Эмир скучает, и пытается убежать. Но Юлия крепко держит его за руку, не давая сдвинуться с места. Мальчик начинает злиться. Девушка выгибает бровь. Не успела появиться тут, а уже работать отказываешься. Свою работу я выполнила. Елена Артуровна меня отпустила. Демонстративно смотрю на часы. Мой рабочий день, полагаю, закончен, так что всего доброго. «Я приказываю тебе подогреть еду, а не вылизывать дом», — повышает тон Юлия. «Да что ж она такая нудная-то, а? Мне четко обрисовали мою зону ответственности». И я не буду делать ничего сверх этого. Послушаюсь сегодня, а завтра ты свалишь на меня и свои обязанности. Проходили, знаем. Юлия Леонидовна, вам же ясно сказали, что в обязанности Виктории не входит греть еду моему сыну. Карим появляется как черт. из табакерки. «Папочка!» Эмир влетает к нему в объятия и оплетает руками его шею. «Как же я завидую им! Я бы тоже хотела, чтобы мой ребенок так обнимал меня. Но я лишена этой возможности. Я просто просила о помощи». «Это сделать несложно?» Юлия поднимает подбородок. «Тогда, полагаю, когда Виктория попросит вас о помощи, скажем, помыть туалет, вы не откажете ей? Ведь это сделать несложно?» Внутри разливается тепло. «И хоть я понимаю, что Карим не заступается за меня, а просто напоминает персоналу, где его место, мне хочется показать этой психованной Юле средний палец и сказать «Выкуси, сука». Я поняла свою ошибку, Карим Дамирович. Юлия потупляет глазки и томно облизывает губы, меняясь на глазах. «Тогда мы пойдем с Эмиром готовиться к ужину». Эмир наигранных нычит. «Я хочу поиграть в саду!» «У нас по расписанию ужин», — произносит твердо Юлия. Карим тяжело вздыхает. «Юлия, вы свободны. Дальше мы сами». «Я могу остаться и позаботиться о вашем сыне», — сопротивляется Юля, стеля как можно мягче. В ее словах я слышу иной подтекст, что на самом деле она хочет заботиться об Исмаилове, а не о Эмире. Но я списываю эти мысли на банальную ревность». Я решаю, что довольно увидела сегодня, да и рядом с Каримом мне не по себе. «До свидания», — произношу я всем и никому конкретно. «Пока», — машет мне мир Ему я дарю ответную улыбку и сбегаю. «Уже по дороге домой». Я себя за слишком теплое отношение к мальчику. Если я хочу размазать его отца, с миром надо вести себя более отстраненно. Нельзя привязываться к мальчику.